Генри, сна ни в одном глазу, никаких объяснений, встретил меня в халате у двери. Я прошел за ним на кухню, он усадил меня и налил кофе. А теперь расскажи, что произошло. Я опустился в пересказ. Он сидел напротив, не сводя с меня синих глаз и куря сигареты одну за другой. От усталости я часто путался и сбивался, но Генри слушал терпеливо и не перебивал, когда я начинал буксовать или уходить в сторону. Вопросов он почти не задавал и только просил повторить некоторые эпизоды. Когда я умолк, уже взошло солнце и пели птицы. Перед глазами у меня плавали круги. Прохладный ветерок шевелил кухонные занавески. Генри погасил лампу и, встав у плиты, принялся, словно на автомате, готовить яичницу с беконом. Я в оцепенении наблюдал, как он босиком передвигается по кухне, затопленной серым утренним светом. Пока мы ели, я украдкой поглядывал на него». Лицо его было бледным, взгляд озабоченным, глаза утомленными, но ни одна черточка не выдавала мыслей. «Слушай, Генри...» — он вздрогнул. Это были первые слова, сказанные за последние полчаса или около того. «О чем ты сейчас думаешь?» «Ни о чем. Если ты по-прежнему хочешь его отравить, не говори глупости, раздраженно оборвал он меня. «Сделай одолжение. Закрой на минуту рот и дай мне подумать». Я бросил на него слегка обиженный взгляд. Генри резко встал и пошел налить себе еще кофе. На мгновение он застыл, стоя спиной ко мне и упершись руками в столешницу. Затем обернулся. «Извини», — произнес он устало. «Просто это не очень приятно — оглядываться на предмет стольких усилий и понимать, что все было сплошной нелепицей. Ядовитые грибы, Вальтер, Скотт, да и только». Я опешил. «Вообще-то, я думал, это хорошая идея». Он потер уголки глаз. «Слишком хорошее. Полагаю, когда человек, привыкший к умственному труду, сталкивается с необходимостью действия, он склонен мысленно приукрашивать его, продумывать с чрезмерной тонкостью. На бумаге все выглядело весьма изящно, и только сейчас, когда дошло до дела, я понимаю, насколько все чудовищно сложно. А что не так?» Он поправил очки. «Яд действует слишком медленно. Но ведь ты, кажется, считал это преимуществом». Это оборачивается массой проблем. На некоторые из них ты сам же и указал. Немалый риск привносит расчет дозировки, но самое слабое место — время. В рамках моей концепции, чем дольше, тем лучше, и все же за 12 часов можно поведать миру очень многое. В принципе, я понимал это с самого начала. Видишь ли, сама мысль о том, чтобы его убить, была так отвратительна, что я мог рассматривать ее только как своего рода шахматную задачу, игру. Ты представить себе не можешь, сколько я над ней размышлял. Взять хотя бы выбор яда. Тебе известно, что при отравлении некоторыми ядами моментально распухает горло. У жертв отнимается язык, и они не могут назвать имя отравителя. Он помолчал и со вздохом продолжил. Так приятно, пленившись примерами Медичи и Борджи, перебирать в уме всевозможные способы. Отравленные кольца, розы. Ты ведь, наверное, слышал о таком? Отравить розу, преподнести ее даме, дама случайно задевает пальчиком шип и падает замертво. Я знаю, как изготовить свечу, которая возымеет смертельный эффект, если будет гореть в закрытом помещении. Или как отравить подушку или молитвенник. А что насчет снотворного? Он лишь посмотрел на меня с досадой. Я серьезно. Люди то и дело умирают, наглотавшись этих таблеток. Где мы возьмем снотворное? Это же хэмден Колледж. Такие вещи можно достать в два счета. Как мы сделаем так, чтобы Банни принял его? Скажем, что это Тейленол. И как же, скажи на милость, мы заставим его выпить десяток таблеток Тейленола? Можем скрыть капсулы и высыпать содержимое в стакан виски. По-твоему, Банни, не моргнув глазом, выпьет стакан виски с толстым слоем белого порошка на дне... «По-моему, ты только что собирался скормить ему тарелку поганок». Мы замолчали. Тишину нарушали только назойливые трели какой-то птицы. Генри закрыл глаза и помассировал виски. «Что собираешься делать?» — спросил я. «Съезжу в пару мест», — ответил он. «А тебе надо пойти домой и лечь спать». «Ты уже что-то придумал?» «Нет, но мне хочется кое-что выяснить». «Я бы отвез тебя на кампус, но, думаю, будет очень не кстати, если нас увидят вместе». Он принялся рыться в кармане халата, выудил спички, перья для ручек, синюю коробочку для пилюль, наконец отыскал пару четвертаков и выложил их на стол. «Вот, купи по дороге домой какую-нибудь газету». «Зачем?» «На случай, если кто-нибудь задастся вопросом, с чего это ты разгуливаешь в столь ранний час. Возможно, вечером ты мне снова понадобишься, если я не застану тебя дома, то оставлю сообщение от имени доктора Спрингфилда». «Не пытайся связаться со мной раньше времени, разумеется, если только не возникнет внештатная ситуация. Само собой, тогда до встречи!» Он двинулся прочь из кухни, но на пороге обернулся. «Да, хотел сказать, я никогда этого не забуду!» Задержав на мне взгляд, произнес он сухим деловитым тоном. «Да ну что ты, пустяки, отнюдь! Это жизненно важно, и ты это понимаешь. Ты сам пару раз выручал меня, сказал я ему вслед, но Генри уже вышел. И, должно быть, не услышал. Во всяком случае, он ничего не ответил. Купив газету в ближайшем магазинчике, я направился в сторону колледжа. Нырнув в сырой, пахнущий свежестью лес, я свернул с тропинки и, перелезая через замшелые валуны и поваленные деревья, пустился кружным путем. Когда я добрался до кампуса, было еще рано. Взлетев по черной лестнице Монмута, я замер на верхней площадке, обнаружив, что у чулана... Стоит староста корпуса, окруженная стайкой визгливо тараторящих девушек в халатах. Попытавшись проскользнуть мимо, я был схвачен за руку бдительной Джуди Пуви, облаченной в черное кимоно. «Эй, смотри, тут у нас в чулане наблевали!» «Это кто-то из долбанных первокурсников», — сказала стоявшая рядом девица. «Сначала нажрутся, как свиньи, а потом бегут метать коржи по чужим корпусам». «Ну, не знаю, кто это натворил», — провозгласила староста. Но кто бы он ни был, на ужин он ел спагетти. о значит, этот кто-то не ходит в столовую, то есть он не с кампуса». Прорвавшись к себе в комнату, я запер дверь и уснул, едва коснувшись головой подушки. Я проспал весь день, уткнувшись лицом в подушку. Уютный дрейф, лишь изредка нарушаемый подводным течением действительности. Шаги, разговоры, хлопанье дверей влетавшимся холодными нитями в темные, теплые, как кровь, воды дремоты. День уступил место сумеркам, а я все спал и спал, пока, наконец, гром и грохот, сливаемый из бачка воды, не заставили меня перевернуться на спину, выдернув из сна. В соседнем, патном хаосе уже началась субботняя вечеринка. Это означало, что ужин кончился, все буфеты закрыты, и я проспал по меньшей мере 14 часов. В Монмуте не было ни души. Я встал, побрился и принял горячую ванну. Затем надел халат и, жуя найденное на общей кухне яблоко, спустился вниз, к телефону на вахте, посмотреть, нет ли для меня сообщений. Их было три. Банни Коркоран, без 15,6, моя мать из Калифорнии, в 8,45, и доктор Спрингфилд из стоматологической клиники, предлагавший мне нанести ему визит при первой же возможности. Я умирал от голода и очень обрадовался, когда, придя к Генри, обнаружил, что Чарльз и Фрэнсис ковыряют холодную курицу и остатки салата. Генри выглядел так, словно не спал с нашей последней встречи. На нем был старый твидовый пиджак с растянутыми локтями и брюки, на коленях которых виднелись бурые пятна от травы. Поверх его заляпанных грязью туфель были натянуты гетры защитного цвета. «Если ты голоден, тарелки в серванте», — сказал он, грузно опускаясь на стул, как старый фермер, вернувшийся домой с поля. «Где ты был?» «Поговорим об этом после ужина». «А где Камила? Чарльз хохотнул. Фрэнсис отложил куриную ножку и с важностью дворецкого произнес. «У нее свидание». «Смеешься? С кем?» «С Клоуком». «Они на вечеринке», — пояснил Чарльз. «Перед началом Клоук пригласил ее в бар выпить коктейль, все как полагается». «С ними сейчас Банни и Марион», — добавил Фрэнсис. «Это Генри предложил. Сегодня вечером Камилла присматривает сам знаешь за кем». «Сам знаешь, кто звонил мне сегодня днем, оставил сообщение», — сказал я. «Сам знаешь, кто топтал тропу войны с самого утра», — заметил Чарльз, отрезая ломтик хлеба. «Пожалуйста, только не сейчас», — устало сказал Генри. После того, как убрали тарелки, Генри водрузил локти на стол и закурил. Под глазами у него темнели круги. На щеках двухдневная щетина. «Так что у тебя за план?» — осведомился Фрэнсис. Генри отбросил спичку в пепельницу. «В эти выходные», — сказал он. «Завтра». Я застыл, не донеся до рта чашку с кофе и вытаращился на него. «Боже ты мой!» — воскликнул Чарльз, даже не пытаясь скрыть смятение. «Так скоро?» «Дольше медлить нельзя. Но как? Что мы вообще можем сделать в такой короткий срок?» — Я тоже не в восторге, но если мы будем выжидать, другого шанса не будет до следующих выходных. И если на то пошло, может не быть вообще. Секунду-другую все молчали. — Ты это серьезно? — растерянно спросил чарльз Это все, ну, как бы однозначно. — Все далеко не однозначно, — ответил Генри. — Мы не сможем контролировать ситуацию полностью, но я хочу, чтобы мы были готовы, если возможность осуществить план нам все же представится. — Звучит несколько неопределенно, — заметил Фрэнсис. — Так и есть. И, к сожалению, не может быть иначе, поскольку большая часть работы возлагается на самого Банни. — Как это? — спросил Чарльз, откинувшись на спинку стула. — Несчастный случай. Если точнее, несчастный случай на прогулке в горах. Генри выдержал паузу. — Завтра воскресенье. — Ну да. Значит, при условии хорошей погоды Банни, скорее всего, отправится побродить по окрестностям. «Он далеко не всегда выбирается с кампуса по воскресеньям», — сказал чарльз «Допустим, завтра выберется, и мы довольно неплохо представляем его маршрут». «У этого маршрута много вариантов», — вставил я. В прошлом семестре я часто сопровождал Банни на его прогулках. Он мог отклоняться от намеченного курса самым неожиданным образом, совершая крюк за крюком и не останавливаясь ни перед заборами, ни перед горными потоками». «Да, конечно, но в общем и целом он нам известен». Достав из кармана лист бумаги, Генри разложил его на столе. Наклонившись поближе, я увидел, что это карта. Банни стартует от своего корпуса, огибает теннисные корты и, дойдя до опушки, держит путь не в сторону северного Хэмпдена, а на восток, к Маунт-Катаракт. Местность, густо поросшая лесом, тропинок там немного. Он движется в этом направлении, пока не выйдет на оленю тропу. «Ричард, ты знаешь, о чем я говорю. Та тропка с большим белым камнем и круто сворачивает по ней на юго-восток. Примерно через километр тропа разветвляется». «Но если вы будете ждать его там, то упустите», — сказал я. «Я ходил с ним этим путем, он может свернуть на юг, а может с тем же успехом пойти на запад». «Ну, если так, мы можем упустить его и раньше», — возразил Генри. «Насколько я знаю, иногда он вовсе пренебрегает тропой и продолжает идти на восток, пока не упрется в шоссе». Но я рассчитываю на то, что он предпочтет традиционный вариант. Погода хорошая, скорее всего, ему захочется растянуть прогулку. А вторая развилка. Неизвестно ведь, какую из тропинок он выберет. Нам и не нужно это знать. Ты ведь помнишь, где они сходятся? Над ущельем. Казалось, на минуту-другую все онемели. Итак, смотрите, — наконец продолжил Генри, достав из кармана карандаш. Он подойдет туда со стороны колледжа, с юга. Мы же прибудем на место с запада, по шестому шоссе. Значит, поедем на машине? Первую часть пути — да. Сразу за этой свалкой, перед поворотом на килл от шоссе отходит грунтовка. У меня возникло подозрение, что она находится в частном владении, в этом случае она бы нас не устроила. Но сегодня днем я отправился в архив суда и выяснил, что это всего лишь старая лесовозная дорога. Кончается тупиком где-то посреди чащи но по ней можно подъехать почти вплотную к ущелью. От грунтовки до него остается метров пятьсот. Это расстояние мы пройдем пешком. Мы придем туда, и что дальше? Там мы будем ждать. Сегодня я дважды проделал путь Банни от кампуса до ущелья и обратно, и оба раза засекал время. От порога общежития у него уйдет не меньше получаса. Соответственно, мы спокойно успеем добраться туда в обход и застать его врасплох. А если он не придет? «Что ж, в этом случае мы не теряем ничего, кроме времени». «Может, кому-то из нас пойти с ним?» Он покачал головой. «Я уже думал об этом, неудачная мысль. Если он забредет в ловушку сам, в одиночку, по собственной воле, вряд ли потом удастся распутать ниточку, ведущую к нам». «Если то, если это...» — угрюмо заметил Фрэнсис. «Сплошная игра случая. Она-то нам и нужна. Не понимаю, чем тебе не нравится первый план?» Он слишком стилизован и строится на расчете вплоть до мелочей. Но ведь расчет предпочтительнее случайности. Генри разгладил ладонью складки карты. «Здесь-то ты и заблуждаешься. Если мы стремимся выстроить события с излишней скрупулезностью, достичь точки X логическим путем, то должны учитывать, что начав в точке X, тем же логическим путем можно проследовать в обратном направлении и выйти прямо на нас». Проницательный ум без труда распознает чужой расчет. Но случайность, она непредсказуема, непостижима, божественна. Что может быть лучше, чем предоставить банне самому выбрать обстоятельства собственной гибели? Стояла тишина. За окном с пронзительной ритмичной монотонностью верещали сверчки. Фрэнсис, лицо его побледнело и стало влажным, закусил губу. Чтобы уяснить до конца, Мы ждем возле ущелья, надеясь, что он пойдет именно тем путем, и если да, сталкиваем его вниз, прямо там, среди бела дня, и исчезаем. Я правильно обрисовал картину? Более-менее. Что, если он придет не один, или поблизости окажется кто-то еще? Выбравшись в лес погожим весенним днем, мы еще не приступаем в закон. В наших силах свернуть все в любую минуту, вплоть до момента его падения. А это будет момент в прямом смысле слова. «Если мы встретим кого-то по пути к машине, вряд ли, но все же, то скажем, что произошел несчастный случай, и мы спешим за подмогой». «Но что, если кто-нибудь все увидит?» «На мой взгляд, это малореально», — ответил Генри, уронив со всплеском кусочек сахара в кофе. «Но ведь возможно!» «Возможно все. Но вероятность на нашей стороне нужно только не гнать ее прочь». Каковы шансы, что некто доселе нами и объявится в этом крайне уединенном месте в ту самую долю секунды, которая потребуется на то, чтобы столкнуть Банни с обрыва? Этого нельзя исключать, Фрэнсис. Ничего нельзя исключать. Например, того, что сегодня ночью наш друг угодит под машину, тем самым существенно облегчив жизнь всем нам.